Сноска 9. Поэтому на пачках сигарет следует писать: "Генетический яд. Курение разрушает генетический потенциал здоровья и творчества ваших будущих детей и внуков. Своему здоровью хозяева вы, а разрушать чужое здоровье вам право никто не давал". На этикетках алкогольных напитков, начиная с пива и слабоалкогольных крепостью от 3-4 и выше,